Черты лица заострились, кожа приобрела желтоватый оттенок и туго обтягивала челюсти. Миссис Броуди пришла к убеждению, что какое-то тяжелое испытание омрачило жизнь сына, пока он был в разлуке с ней. И когда ей показалось, что Мэт уже немного отдохнул, она сказала мягко Расскажи мне все, Мэт. Он посмотрел на нее из-под полуопущенных век и спросил коротко. — О чем именно? — Обо всем, сынок. Материнский глаз не обманешь. Кто-то тебя обидел, был к тебе жестоко несправедлив. Я так мало знаю о тебе. Расскажи, почему ты уехал из Индии что... Что с тобой случилось на обратном пути? Мэт шире открыл глаза, помахивая сигарой, и вдруг стал слова охотлив. Ах, об этом, — сказал он, — это объяснить недолго.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 Он становился просто невыносим. Мэтт с обиженным видом посмотрел на мать и, затянувшись сигарой, добавил негодуя. — Ты знаешь, как я всегда не терпел, чтобы мною помыкали. Я никогда не позволял никому командовать мною. Это не в моем характере. Ну вот я и высказал ему совершенно откровенно свое мнение и ушел. — А ты не говорил об этом мистеру Олди, Мэтт? — спросила мать, разделяя его возмущение. — Он ведь наш, ливенфордский, добрый человек. Он славится своей справедливостью. — Его-то я имею в виду этого господина, — ответил мать злобно. — Он обращался со мной как с скуле. — Это не джентльмен, а какой-то проклятый надсмотрщик над невольниками, ханжа, распевающий псалмы.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 рядом с офицерами в красных мундирах, знатными дамами в блестящем атласе. И сознавая божество всего того, что могла бы ему предложить взамен, сказала подавленно. — "Конечно, дома всего этого не будет, но я я изо всех сил буду стараться, чтобы тебе здесь жилось уютно, буду ухаживать за тобой". Мэт ничего не ответил это красноречивое молчание смутило миссис Броуди. Она опечалилась тем, что разговор прервался таким неприятным образом, что после двух лет разлуки сын не находит, о чем говорить с ней.